Мздоимство мое основали они на том, что осесарша замужненную смерть мстить не желала, а сопровождаема своей корыстью, исследуя правилам своего мужа, желала крестьян избавить от наказания, дабы не лишиться своего имения, как то она говорила. С таковою просьбою она приезжала и ко мне. На прощение за убиение ее мужа я с ней был согласен, но разенствовали мы в побуждениях. Она уверяла меня, что сама довольно их накажет, а я уверял ее, что, оправдывая убийцев ее мужа, не надлежало их подвергать более той же крайности, дабы паки не были злодеями, как то их называли несвойственно. Скоро наместник известен стал о моем по сему делу мнении, и известен, что я старался преклониться товарища моих на мои мысли, и что они начали колебаться в своих рассуждениях, к чему, однако же, не твердость и убедительность моих доводов способствовали, но деньги осесошим. Будучи сам воспитан в правилах, неоспоримой над крестьянами власти, с моими рассуждениями он не мог быть согласен и вознегодовал, усмотрев, что они начинали в суждении сего дела преимуществовать, хотя ради различных причин. Посылает он за моими сочленами, увещевает их, представляет гнусность таких мнений, что они оскорбительны для дворянского общества, что оскорбительны для верховной власти, нарушая ее законоположение. Обещает награждение исполняющим закон – притя мщением, не повинующимся оному, и скоро сих слабых судей, не имеющих ни правил в размышлениях, ни крепости духа, преклоняет на прежние их мнения. Не удивился я, увидев в них перемену, ибо не дивился и прежде в них воспоследовавший, сродно, хвилым, робким и подлым душам содрогаться от угрозы власти и радоваться ее приветствию. Наместник наш, превратив в мнение моих сотоварищей, вознамерился и ласкал себя, может быть, превратить и мое. Для сего намерения позвал меня к себе поутру в случившийся тогда праздник. Он принужден был меня позвать, ибо я не хаживал никогда на сии безрассудные поклонения, которые гордость почитает в подчиненных должностью лесть нужными, а мудрец — мерзительными и человечество поносными. Он избрал нарочно день торжественный, когда у него было много людей в собрании, и избрал нарочно для слова своего публичное собрание, надеялся, что тем разительнее убедит меня. Он надеялся найти во мне или боязнь души, или слабость мысли. Против того и другого устремил он свое слово. «Но я за нужное не нахожу пересказывать тебе все то, чем надменность». Ощущение власти и предубеждение к своему проницанию и учености одушевляло его витийство. На отменность его ответствовал я равнодушием и спокойствием, власти непоколебимостью, доводом-доводами и долго говорил хладнокровно, но, наконец, содрогшееся сердце разлияло свое избыточество. Чем больше видел я уождение в предстоящих, тем порыввести становился мой язык. Незыблемым глазом и звонким произношением возопил я наконец ситце.